Глава тринадцатая, два. «Мама, ты опять жульничаешь?» Возмущенно вскрикиваю я, бросая карты на стол. Смотрю на эту обманщицу, а она широко улыбается мне и отпивает виной своего бокала. Так нечестно. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты училась считать карты, Элли!» Невозмутимо отвечает мама, а я рычу в ответ на это замечание. Я открываю рот, чтобы высказать свое возмущение, но тут раздается стук в дверь. Бросаю быстрый взгляд на часы, почти девять вечера. Мы переглядываемся с мамой и одновременно пожимаем плечами. Стук повторяется, и я встаю из-за стола, чтобы посмотреть на незваного гостя. Подхожу к двери и, заглянув в глазок, резко отстраняюсь и перевожу на маму полный паники взгляд. Она приподнимает брови, глядя на меня с хитрой улыбкой, а я кидаюсь к зеркалу у двери и смотрю на себя. Чёрт! На голове гнездо, именуемое небрежным пучком, а сама я одета в пижамные майку с шортами. И да, без лифчика. Быстро стаскиваю резинку и вместо пучка заплетаю хвост». Приглаживаю свои свежеокрашенные брови и чертыхаюсь, потому что они делают меня похожей на новоявленную звезду Инстаграма, которая экспериментирует с размером и формой. Вот почему воскресный вечер – это святое, и мужчинам в нем не место. Потому что в такие вечера у нас с мамой всякие бьюти-процедуры. Мы, например, наносим маски на лицо и волосы, красим брови и делаем маникюр. Поскольку у нас беда с финансами, все это делается дома, под приятную музыку и девичью болтовню. И как мне теперь показаться ему на глаза с такими бровями? Стук становится громче и резче, и я понимаю, что встречи не избежать. Вздыхаю еще раз и открываю дверь. Винсент стоит с занесенной для стука рукой, но не опускает ее, даже когда видит меня. «Наверное, именно поэтому и не опускает. Он застыл. Я бы даже сказала, обалдел. Смотрит и мои черные брови в недоумении и, полагаю, не знает, что сказать. Но быстро приходит в себя и выдает». «Красивые брови». «О, черт, я надеялась, что ты деликатно не заметишь», — бурчу я. «Прости, но они очень...» «Выдающийся». Винс ухмыляется, а я даже не могу долго злиться на него, глядя на эту улыбку. Внутри меня порхают бабочки. Некоторые даже лопаются с хлопком от переизбытка чувств. «У меня в багажнике оказался твой бейдж. Похоже, выпал из сумочки». Винс поднимает руку с зажатым в пальцах ремешком, на котором висит мой рабочий бейдж. Хватаюсь за него — Но Винс не выпускает ремешок из рук. Он тянется вперед и подставляет щеку, а я делаю вид, что неохотно целую ее, на самом деле наслаждаясь этой близостью. Потом Винс подставляет вторую щеку, и я проделываю то же самое. А потом он хватает меня за затылок, как сегодня днем, и снова впивается в мои губы чувственным поцелуем. Теперь уже не жадным и не голодным, а как будто он заново пробует меня. Мне бы сопротивляться или хотя бы возмутиться, но я не могу. Слишком слабая для этого. Наш поцелуй длится всего несколько секунд, но этого хватает, чтобы еще пара бабочек в животе лопнули и начала кружиться голова. Потом Винс заглядывает за мое плечо и машет рукой с моим бейджем. «Привет, мисс Кларк!» «О, Господи!» — шепчу я и зажмуриваюсь. «Здравствуйте, Винсент!» — отвечает мама. «Эльсон! Невоспитанная девчонка! Что маринуешь гости на пороге?» «Пригласи войти!» Я опускаю голову и обреченно отступаю, давая Винсу возможность войти в дом. Он внимательно осматривает меня с ног до головы и подмигивает, протягивая бейдж. Я молча стягиваю пропуск с его пальцев, а он, минуя меня, входит в дом. Захлопываю дверь и тихо шепчу ей. «Твою мать!» «Рад познакомиться, мисс Кларк», — говорит Финс, пожимая мамину руку. «Мисс, а вообще зовите меня Луиза, так приятнее. Тем более из уст молодого красивого мужчины». «Так я еще верю в то, что со мной не все потеряно». «Так оно и не потеряно, Луиза. Я в этом уверен». Мама приглашает Винса присесть за стол, а я начинаю собирать карты. «Вина?» — спрашивает мама. «Нет, спасибо. Я за рулем». «Тогда кофе?» «Благодарю», — отвечает он, кивая и показывая на карты. «Позвольте присоединиться». — Любите бридж? — Не скажу, что я в этой игре знаток, но кое-что могу, — отвечает Винс. — Милая, свари гостю кофе и давай продолжим. Я отхожу за стойку, достаю турку, зажигаю газ и начинаю варить кофе. — Чем вы занимаетесь, Винсент? — спрашивает мама, и я застываю в ожидании ответа. — У меня много увлечений, но основное направление — клуб для людей с особыми сексуальными предпочтениями. — Я владелец, — отвечает он, и я чуть стану вслух. — Извращенцы, — спрашивает она, — а я уже готова вытолкать Винса из нашего дома. — В некотором роде, — спокойно отвечает он, — Господи, что ж ты делаешь, док? А вы сам? Скажу так, я занимаюсь любимым делом. Это БДСМ-клуб Луиза. Ничего противозаконного. Ну да, все по обоюдному согласию. Черт, почему она так спокойна? Затишье перед бурей? Свое резкое негативное мнение она выскажет потом мне? А вы чем занимаетесь? Спрашивает ее Винс. И мои глаза округляются, но я немного расслабляюсь, когда слышу мамин смех. Я ученый, отвечает мама, химик. Сейчас пишу научную работу. Вероятно, это увлекательно, говорит он. Ах, простите эту вежливость. Я люблю честных людей. Моя работа чертовски скучная. И как же вы развлекаетесь? По-разному. «Могу подарить членскую карту в мой клуб». Я давлюсь слюной и начинаю кашлять. Снимаю турку с печки и все еще, прочищая горло, поворачиваюсь лицом к гостиной. С красным лицом ставлю чашку на барную стойку и наливаю в нее горячий напиток, наблюдая за действом за столом. Мама улыбается. «Спасибо. Вы очень щедрый молодой человек». На самом деле меня скорее можно назвать жадным. Но вы мне нравитесь, Луиза. Мама снова смеется и подмигивает мне. Раздавайте карты, Винсент. Элли, ты там кофейные зерна выращиваешь? Неси кофе и иди сюда. Ты должна отыграться за прошлую партию. Это странный вечер. И диалоги все эти странные. Но мне почему-то комфортно во всем этом. Мама любитель черного юмора и сарказма, и у Винсента этого добра оказывается так много, что мама хохочет до слез, пока мы играем в карты. Она допивает второй бокал вина, а потом отъезжает от стола. Мне, пожалуй, пора. Еще один бокал вина не позволит мне завтра проснуться в шесть. Винсент... «Спасибо за приятную компанию. Приятно было с вами познакомиться». «И мне, Луиза. Спасибо за гостеприимство». Он пытается встать, но мама машет ему рукой. «Не вставайте, Винсент. Если бы я уходил на своих двоих, тогда это было бы уместно». «Спокойной ночи». Мы по очереди прощаемся с ней, и я спрашиваю, нужна ли ей помощь. Но мама снова отмахивается. Я все же иду за ней следом и помогаю воспользоваться туалетом и лечь в постель. Хороший парень, несмотря на дурацкое увлечение. Во всяком случае, оно гарантирует тебе, что в постели с ним будет не скучно. Мам, хотя если он в роли того, кто подчиняется, беги, детка. Я закатываю глаза и, поцеловав маму в луп, выхожу из комнаты под ее тихий смех. Возвращаюсь к столу, где карта уже сложены аккуратной стопкой. Винсент поднимается мне навстречу. «Я поеду. Прости, что так ворвался. У тебя отличная мама. Наверное, она считает меня придурком». Со смехом произносит он, и я улыбаюсь. «Это вряд ли». «А ты?» — спрашивает он. Я не знаю, что ответить. Придурком я его точно не считаю, но вряд ли он спрашивает именно об этом. «Нет?» — отвечаю на прямой вопрос. «Это радует». Я вижу, что он действительно спрашивал о другом, но мы оба обходим эту тему. «Проводишь меня?» Киваю, и мы идем к двери». Уже у самого выхода Винс оборачивается ко мне и берет за локоть. Не хватает, не дергает, просто аккуратно придерживает горячей ладонью. «Так как насчет кино послезавтра?» «Хорошо». «Доброй ночи, тыковка». Шепчет он, наклоняется и целует меня в лоб. Его губы задерживаются на несколько секунд, А потом Винс отрывается от меня и выходит, прикрывая за собой дверь. Я прислоняюсь к стене и пялюсь на свое отражение в зеркале. Щеки, как всегда, горят, внутри реинкарнируют бабочки, а самая заведена до предела. Просто от поцелуя в лоб, вряд ли, скорее от его близости и запаха. которые он оставил после себя, и двусмысленных взглядов, которыми мы снова перебрасывались, сидя за столом и играя в карты.